Крэг Игана. Лихорадка Стива. Глава первая.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 но Линкольн заблаговременно отметил их расположение, сделав перочинным ножом царапины на лаке, который потом тренировался отыскивать на ощупь. Мать стала запирать дверь туда уже много лет назад, после полуночного налета Линкольна и его младшей сестры Сэм. Но все же это была кладовая, а не сейф с драгоценностями, и Шила с легкостью пронзила дерево, в конце концов обнажив кончик одного из шурупов, крепящих петлю.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 и поработал плоскогубцами, а после нескольких ударов молотка через торцовый ключ шуруп выпал из древесины. Он повторил эту процедуру еще пять раз, освободив обе петли, потом навалился на дверь, держа ее за ручку, пока язычок замка не вышел из паза. В кладовой было совершенно темно, однако Линголь не рискнул включать фонарик и отыскал все, что ему требовалось по памяти и на ощупь, наполнив рюкзак провизией на неделю.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 он направился к канаве. Во дворе к нему подбежала их немецкая овчарка Мелвилл и принялась лизать ему руку. Линкольн остановился и несколько секунд поглаживал пса, потом твердо приказал ему вернуться к дому. Пес печально вздохнул, но подчинился. В 20 метрах от ограды Линкольн залез в канаву. До ее перекрытой секции оставалось еще несколько метров, но он сразу присел на корточки и медленно двинулся вперед, укрываясь от взгляда охранных датчиков. Горелку он держал под мышкой, стараясь уберечь ее, сохраняя влаги. Самого его вода волновала мало. Ботинки намокли и стали тяжелыми, но Линколь не знал, что таит в себе канава, поэтому предпочел остаться в промокших ботинках, чем порезать ногу ржавой железякой. Он вошел в бетонную трубу и через несколько шагов оказался у металлической решетки. Включил горелку и и сориентировался, подсвечивая индикаторами ее панели управления. Надев защитные очки, он на мгновение ослеп, но нажал выключатель, и туннель осветила сварочная дуга. Чтобы перерезать каждый пруд, уходило всего несколько секунд, но прутьев было много. В темном пространстве стало очень жарко, и его футболка моментально намокла. Впрочем, в рюкзаке лежала чистая одежда, и он сможет умыться в канаве, когда одолеет решетку.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 Безумно захотелось какой-то особенной еды, которую мы не выращиваем. От ее сарказма Линкольн нахмурился, но знал, что перечить бабушке – пустой номер. «Мне снились об этом сны», – ответил он, как будто это все объясняло. «Ночь за ночью. О том, как лучше всего это сделать». Некоторое время бабушка молчала, и когда Линкольн сообразил, что она потрясена его словами, то и сам ощутил укол страха. «У тебя нет никаких причин убегать», — сказала она наконец. «Разве тебя кто-нибудь бьет? С тобой плохо обращаются?» «Нет, мэм». «Тогда почему же тебе захотелось убежать?» Линкольн ощутил, как щеки у него запылали от стыда. Ну как он мог проглядеть столь очевидно? Как позволил себя одурачить, поверив, будто это навязчивое желание сбежать родилось у него?»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 Я все сказала, решать вам. Глава вторая Линкольн вел грузовик до шоссе, затем неохотно уступил бабушке место за рулем. Он любил эту старую машину, в которой все еще стоял мотор, поставленный его дедом за несколько лет до рождения Линкольна и работающий на соевом масле с их домашней маслобойни. «Я предлагаю ехать самым коротким путем», — объявила бабушка.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 А затем Стив обнаружил, что у него рак, и что его конкретная разновидность рака отсутствует в этих списках. Тогда он взял партию наномашин и вколол их вместе с образцами клеток своей опухоли целому залу сидящих в клетках крыс. Наномашины могли непрерывно отслеживать действия раковых клеток. Полимерные радиоантенны, которые наномашины создали под кожей крыс,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 они предположили, что теперь и их, скорее всего, сожгут. Это не имело бы для них особого значения, если бы не тот факт, что они пришли к выводу, что их игра еще не закончена. В сетевых медицинских журналах не имелось ничего на тему оживления об плоти, однако сеть объединяла гораздо более широкий диапазон мнений. Раина на машин прочитали сайты различных групп, убежденных в том, что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 Он не видел, как толпы сжигали конклавы безобидных лунатиков, или как правительство уничтожало напалмом пшеничные поля, лишь бы там не рыли норы и не кормились крысы. За прошедшие десятилетия война стала вестись более тонко. Специально разработанные противопрограммы могли какое-то время сдерживать Стивлетов. Эксперты пытались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 Глава 3 Ближе к концу дня, когда они приблизились к Атланте, Линкольн почувствовал, что его ощущение городской географии искажается, а значимость привычных ориентиров меняется. Поступает новая информация. Он провел ладонью по предплечьям, где, как он слышал, часто вырастают антенны, но полимер, наверное, был слишком мягким, чтобы ощущаться под кожей.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 Линкольн все никак не мог избавиться от мысли о бейсбольном стадионе впереди. Неужели стиблеты конфисковали стадион храбрецов? Такое известие точно попало бы в выпуски новостей и прибавило бы войне ожесточенности. «Следующий поворот», — сказал он. Линкольн давал бабушке указания, которые были наполовину его собственными и наполовину вытекали из мрачной логики его снов, пока они не свернули за угол,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 Даже если не в их силах остановить инфекцию. Когда они ужинали в столовом отеля, Линкольн пытался встретиться взглядом с сидящими вокруг людьми. Кто-то нервно отводил взгляд, кто-то ободряюще улыбался в ответ. У него не возникло ощущения, будто его принимают в какую-то секту, и причиной тому вовсе не было отсутствия брошюрок и речей. Никто не промывал ему мозги, заставляя поклоняться Стиву. Его мнение о покойнике ничуть не изменилось.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 Ему звонили друзья, недоумевая, почему он не на связи. Он никому не сказал, куда отправляется. И предоставил родителям объяснить все Сэм. Ему снова приснился сон. И он проснулся, стараясь не забыть хотя бы его фрагменты. Хорошие времена. Намек на опасность. Широкие синие небеса. Компания друзей. Это больше походило на сон, который мог присниться сам по себе, чем на нечто такое, что пришло от Стивлетов, набивающих его разум уравнениями, чтобы он помог им проверить очередную идиотскую идею из тех, которые Раина на машин насобирали, проводя в интернете поиск по физике бессмертия. Столь же бесцельно миновали еще три дня. Линколь начал гадать, уж не провалил ли он какое-нибудь испытание,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 и вкратце объяснить ситуацию. Вскоре она догнала его. «Ты как себя чувствуешь? Как лунатик, Линкольн?» «Я все еще здесь. Но скоро меня заберут». Бабушка испугалась. Внук сжал ее руку. «Не волнуйся», — успокоил он. Линкольн всегда представлял, что когда этот момент настанет, испугается как раз он и будет черпать мужество у бабушки. Он свернул за угол,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 краем глаза Линкольн заметил темную массу шевелящегося меха, крысиная стая, сбившаяся в кучу возле стены. На мгновение по его коже пробежали мурашки, но отвращение тут же смыла пьянящая волна возбуждения. В его теле находился лишь крошечный фрагмент стив программы, и наконец-то он встретился с полной версией. Повернувшись к крысам, он развел руки: Вы позвали, вот я и здесь.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 Радостно завопив, он стал крутить педали вдвое быстрее, вырываясь вперед, чтобы пыльное облако окутало его друзей. Эрл догнал его и стукнул по руке, как будто Тай поднял пыль нарочно. Это был легкий удар, не стоящий возмездия. Тай лишь ухмыльнулся в ответ. День был учебный, но компания смылась из школы до начала уроков. В городе их знали очень многие, и поэтому Дэн предложил смотаться к водонапорной башне.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 «Это ещё почему?» – вопросил Дэн. Крис достал из кармана новенький телефон и помахал им приятелям. «Снимать лучше сверху. Не хочу увековечивать ваши задницы». Все равно пообещай, что не выложишь это в сеть», – попросил Карлос. «Если мои предки это увидят, мне хана». «Мне тоже», – рассмеялся Крис. «Я не настолько тупой». «Ага, но тебя-то камера не снимет, раз ты ее будешь держать».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 Вдалеке виднелся город. Задрав голову, он увидел Криса. Тот подался вперед, держась за лестницу одной рукой, и висел, нацелив на них телефон. «Эй, Скорсезе!» — крикнул Тай. «Сделай меня знаменитым!» Ден еще минут пять добавлял мелкие детали серебрянкой. Тай не возражал. Ему было приятно уже просто находиться здесь. А самому рисовать что-либо на башне не было нужды. Увидев рисунок Дэна, он вспомнит это ощущение. Они спустились, потом сидели у основания башни, передавая по кругу телефон и смотря фильм, снятый Крисом. Глава пятая Линкольн получил три дня отдыха, прежде чем его вызвали снова, на этот раз уже на четыре дня подряд. Он упорно старался припомнить сцены, которые переживал в сомнобулическом состоянии, но даже с помощью бабушки —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 раствориться в крысиной моче и позволить миру двигаться дальше. Надобность в Линкольне отпала спустя две недели после приезда. И без всяких предупреждений. Он понял это, когда проснулся, а после завтрака женщина-администратор вежливо попросила его собрать вещи и сдать ключи. Линкольн не понял причины, но, возможно, семья Тая уехала из городка, и с тех пор друзья больше не общались. Линкольн сыграл свою роль и теперь обрел свободу. Когда они уже с чемоданами спустились в холл, Дана заметила их и спросила, не хочет ли он обо всем ей рассказать. «Ничего, если я немного задержусь?» – спросил он у бабушки. Он уже позвонил отцу и сказал, что они вернутся к обеду. «Тебе следует это сделать», – ответила она. «Я подожду в грузовике». Они уселись за стол. Дана попросила разрешения записать его рассказ, и он поведал ей обо всем, что смог вспомнить. Закончив, Линкольн спросил. «Вот вы, стиволог, как вы думаете, в конце концов они своего добьются?» Дана провела над телефоном ладонью и остановила запись. «По одной из оценок, — сказала она, — стиблиты объединяют сейчас в сто тысяч раз больше вычислительных ресурсов, чем мозги всех когда-либо живших людей».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 Грег Иган Лихорадка Стива Рассказ читал Олег Балдаков